Примечание. Чобот, сапог, башмак. Конец примечания. Часть восьмая. Много слез стоило бедной матери эта неудача, слез и стыда. Ей, милостивой пани попельской слышавшей гром рукоплесканий избранной публики, сознавать себя так жестоко пораженной, и кем же, простым конюхом и ахимом, с его глупою свистелкой,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 И разливалась по земле синею тьмой. И вместе с тем в душу молодой женщины лилась горячая грусть от Иоахимовых песен. Она всё больше смирялась и все больше училась постигать нехитрую тайну непосредственной и чистой, без поэзии. Часть 9. Да, у мужика Иохима истинное живое чувство, а у неё? Неужели у неё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 «Тьфу, даже стыдно за тебя, право! Девка отвернулась, а ты раскис. Свестишь, точно перепел в клетке!» И слушая эту длинную рацею раздосадованного пана, ухмылялся в темноте над его беспричинным гневом. Примечание. Рацея. Назидательное рассуждение. Наставление. Конец примечания.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 Он боялся, что темная голова ребенка не в состоянии будет усвоить картинного языка народной поэзии. Он забыл, что древние баяны, что украинские кобзари и бандуристы были по большей части слепые. Примечание. Баян — народный певец. Кобзари и бандуристы — украинские певцы, аккомпанирующие себе на кобзе и бандуре. Конец примечания. Правда, тяжкая доля, увечья заставляли нередко брать в руки лиру или бандуру, чтобы просить с нею подаяние. Но не все же это были только нищие ремесленники с гнусавыми голосами, и не все они лишились зрения только под старость. Слепота застилает видимый мир темную завесой, которая, конечно, ложится на мозг, затрудняя и угнетая его работу. Но все же из наследственных представлений, из впечатлений, получаемых другими путями, мозг творит в темноте свой, собственный мир, грустный, печальный и сумрачный, но не лишённый своеобразной смутной поэзии. Часть 12 Максим с мальчиком уселись на сене, а Иохим прилёг на свою лавку, эта поза наиболее соответствовала его артистическому настроению, и, подумав с минуту, запел.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 О ней говорит и народное предание, и смолкающая все более и более народная песня. «Ой там на горе тайжэнси жнуть, а попит горою, попит зеленую, козаки идут козаки идуть». На зеленой горе жнецы жнут хлеб, а под горой внизу идет казачье войско. Максим Яценко заслушался грустного напева.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 «Попереду Дорошенко веде свое вийско, вийско Запорожске хорошенько!» И протяжная нота песни о прошлом колышится звенит и смолкает в воздухе, чтобы зазвенеть опять и вызвать из сумрака все новые и новые фигуры. Часть 13 Мальчик слушал с омраченным и грустным лицом.